Глава двенадцатая. Куда он исчез? Маша выскочила из квартиры и с грохотом захлопнулась дверь у нее за спиной. Ошпарила испугом, что из-за этого проснется папа, будет долго крутиться между подушками, вздыхать и вспоминать бессовестную Машу. «Нет, папа ведь уехал из города, можно не переживать, хотя бы из-за этого». Маша помчалась вниз, перепрыгивая через три ступеньки. Утренний сахар снова подпустил к горлу слезы, и Маше хотелось разогнать кровь в неповоротливом неловком теле. Она вылетела в зимнее утро в распахнутой куртке со взмокшей грудью и шеей, набрала снега в ладони и изо всех сил растерла лицо. Кислорода не хватало. Она не справлялась. Она не справлялась уже довольно давно, но только сейчас начала впускать в голову эту простую мысль — и та тонким змеиным телом сворачивалась в мозгу, шипела, прокусывала ядовитым клыком. От пальцев воняло влажной кошачьей шерстью, чистящим порошком и желудочным соком, кислотой, которую Маша все утро оттирала с ковров и линолеума. Она должна бы уже привыкнуть. Каждый ее день начинался так. Сахарка кормили исключительно варёной курятиной и дорогим премиальным кормом, Весь день кот прятался то за шторой, то под диваном и чувствовал себя вроде бы сносно, но по ночам тихо, лишь бы не попасться, вытворял свои грязные дела. Маша плакала, набирала в чашку теплую воду, разводила мыльный раствор и споласкивала, терла, чистила. Сахарок с ехидным прищуром наблюдал за ней со шкафа. Он будто специально издевался, хотя коты не умеют издеваться. Не должны, и Маша не думала, что в этой расчесанной лысой голове может быть такая хитрость, такая ненависть. Она начала называть его солонкой, думала, может, это из-за прозвище, которое никак не вязалось с ее диабетом. Сахар от слез поднимался настолько, что Маша рыдала, и глядя на глюкометр, и вытирая пробитый палец спиртом, и вкалывая максимальные дозы. Оксана все больше молчала. Когда они с Машей оставались в квартире вдвоем, тишина сбивалась в комке лежалой шерсти, и Маша ходила в ней, как сквозь простуду, дурную бесконечность. Лишь иногда Оксана позволяла себе наморщить нос. «Тебе надо меньше обжираться». Она наверняка думала, что нервотрепка это оправдание для таких слабачек, как Маша. Всю жизнь Оксана пыталась вырастить из приемной дочери человека храброго и стойкого, Но Маша тянулась слабенькой, пряталась за ее коленками и бесконечно ревела. Отсюда росли ноги и Машинных увлечений. Кружки, покройки и шитью, потому что Оксана любила рукодельные вязаные жилеты или брошки из бисера. Попытки прыгнуть тройной тулуп на дорогущих коньках, школьный хор, гимнастика. Маша раз за разом порывалась доказать, что ее забрали из детского дома не напрасно, что она справится. Она будет полезной. Отсюда же по нескольку раз за вечер переписанные домашние работы, чтобы ни одной помарки. Отсюда истерики из-за троек и четверок. Маша упрямо пыталась стать той, кем не являлась. И от того, что такой жизнью у нее никак не получалось жить, становилось лишь хуже. Оксана варила брокколи и цветную капусту, по ложке булгура или безвкусной гречки, ставила куриную грудку на пар И Маша послушно давилась пресным, постным, забыв и про отрубной хлеб, и про сушки, и про хлебцы, не говоря уже о чем нибудь вкусненьком. Хотя бы сахар для Оксаны она должна была удержать в норме. Вот и сегодня Маша завтракала твердым сыром и обезжиренным творогом. Единственным, что позволялось при ее гипергликемии. Живот урчал от голода, и Маша, плача, жевала колючий ледяной снег. Отвлекаться. Надо отвлекаться. Вечерами, наревевшись, Маша читала статьи по психологии, как обрести смысл в жизни, как бороться со сложностями или справляться со вспышками агрессии. За последние недели она расколотила несколько рамок с фотографиями, одну кружку, бледно-бежевую, с нелепыми детскими пчелками, которую ненавидела разбила костяшки пальцев о стену. Бешенство чередовалось с унынием, и Маша замечала, как вязнет в этом все глубже и глубже, уходит по самую макушку. Кто-то из интернет-психологов рекомендовал ей смотреть на три предмета вокруг, вслушиваться в четыре звука, произносить пять слов. В общем, заземляться, возвращаться в реальность. И Маша заземлялась. Может, именно поэтому она одной из первых и заметила пропажу Рожеволосова из параллельного класса. Мысль промелькнула, не давшись в руки, и Маша туго застегнула куртку. От ветра онемел подбородок, посинели ладони. Злость всегда приходила с дрожью. Хотелось или заорать в черное небо, или пнуть ни в чем не повинную лавочку. Но Маша всматривалась до рези в глазах. Разбитая фара у соседского форда, черные росчерки маркером на деревянных рейках, глубоко утоптанные следы. Из подъезда вышла Оксана. Она пахла терпкими, горько-сладкими духами. Пушистый ворот шубы едва прикрывал ее тонкую шею, а губы красиво темнели на строгом лице. Маша всё бы отдала, чтобы стать хоть немного на Оксану похожей, пусть даже и внешне. «Едем?» Спросила Оксана, глядя куда угодно, лишь бы не в Маше на лицо. Та кивнула, достала маску. В школе снова ввели карантин и оставляли учеников в одном кабинете. Но Маша надевала маску еще у подъезда. Будь ее воля, она закрыла бы Марлей все лицо. И обломанные ресницы, и толстый нос, и лоб в прыщиках. Спряталась бы как в кокон. Но на таких сумасшедших точно будут пялиться во все глаза. Заднее сиденье, Оксанина любимая музыка, молчание. Маша немного забылась, отвлеклась от сахарка и переключилась на Колю. Мысль — ее единственное спасение. Друг и советник, который не уедет, не пропадет, не предаст. Значит, надо пользоваться. Колей и был тот конопатый рыжеволосый парень из Бешек. Маша долго не могла понять, что же беспокоит ее на переменах. Тогда она бегала в столовую, покупала кружку чая без сахара. Там продавали пирожные корзиночки с варёной сгущёнкой, пирожки с картошкой и грибами, яблочные слойки. Но Маша брала один пустой чай и отходила подальше. В одиночестве сидела за столом, вглядываясь в широкое панорамное окно. На пришкольной аллее ветер рвал с деревьев замороженную сухую листву, и та, уже мертвая, билась о стекло раненым стрижом. Маша слушала чужое щебетание и уверяла себя, что успокаивается. Но рыжий Коля пропал и больше не встречался Маше на пути. В очередную пожарную тревогу всех выгнали в школьный двор. Сработала сигнализация, и директриса с выпученными глазами бегала по этажам, а учителя слабыми мотыльками бились в закрытые двери запасных выходов. Пацаны искали по карманам сигареты. Девчонки хихикали, радуясь, что сорвалась физика или геометрия. У Маши была литература, и ее класс расстроился. Лучше бы химия или алгебра на худой конец. Стоять под холодным, продрогшим небом было сложно. Все мерзли и перетаптывались. Обнимали друг друга раскрасневшимися руками под тонким шифоном рукавов. Но пока учителя не убедились, что тревога была ложная, классы оставались пустыми. Куртки забыто висели на вешалках, Маша растирала плечи и разглядывала соседний класс. Они стояли такие же бледные и хохочущие, с синевой на губах, но шапки медных волос среди них не было. Ее не было нигде. Маша, захотев поиграть в сыщика, иногда заглядывала к Бэшкам, чтобы проверить, появился ли Рыжеволосый или на его месте теперь сидит кто-то другой. Выяснилось, что зовут его Коля. живет он без отца, совсем неподалеку от школы. Вводит младшую сестренку в садик. Коля не появлялся уже месяц, и учителя говорили Бэшкам, что он с семьей переехал в другой город. Как-то вечером, когда Оксана опрокинула на дуршлаг пропаренный бурый рис и покрошила в салатник помидоры, пахнущие свежескошенной травой и на вкус ровно такие же, как сено, Маша с приемной матерью разговорились. Такое бывало редко, приступами, и все еще удивляло. «Чего там за расспросы у тебя в школе?» спросила Оксана лениво, пока Маша пристально следила за каждым ее движением как Оксана взмахивала рукой, вынимая из навесного шкафчика кружки, как привставала на цыпочки и улыбалась, просыпав горсть соли на мойку. «Настучали уже?» «Ну, чат-то я читаю, периодически. Да просто кто-то с семьей уехал из города, вот и все. «Коля, да?» «Да». «А вы с ним общались?» «Не особо, но его издалека видно, как бы он ни горбился». Просто интересно стало, куда пропал. Уехал и уехал. Оксана облизнула чайную ложку со сметаной, единственной разрешенной заправкой для салата. Нежирная, совсем капелька, просто для вида. Голову не забивай. У Маши внутри загудила тонкой сиреной. Звякнула. Обычно Оксану не интересовали Машины друзья, подруги. Несуществующие. Она скорее спрашивала про деньги на жалюзи в кабинет, потому что шторы запретили после очередной проверки. Про школьные обеды или драки, в которых Маша все равно не участвовала. Когда тебя не замечают, трудно влезть в чужой скандал. А тут вдруг — Коля. Почему? На кухню сунулся сахарок, и Маша склонилась над ним, сложилась пополам, погладила по шершавому загривку — И кот дернулся, отбежал, миукнул требовательно. Оксана набросала ему в миску пресных куриных волокон, и кот зачавкал. Мысли о Коле не ушли. Наоборот, они стали приходить все чаще, звучали все настойчивее. В переезд Маша не особо поверила. А если учесть Оксанин интерес, то дело и вовсе принимало странный оборот. Наевшийся сахарок привычно забился под диван и орал оттуда дурным голосом. А Маша снова поддалась приступу тоски, безграничного своего одиночества, и сосредоточилась на расследовании. Она прислушивалась к чужим разговорам, слухам, шепоткам. Попробовала расспросить Юлю Моль. Та в любую карантинную перемену, когда нельзя было выходить и нельзя было спускать маску с носа, Сидела, таращась перед собой, и в кровь расчесывала воспалённое лицо. После того случая с пирожком Маша надеялась, что обретет, если не подругу, то приятельницу. Они будут перебрасываться пустыми фразами о тесте по литературе, о разыгравшейся метели с ледяным дождем, о чем угодно, лишь бы поговорить. Но Юля упрямо молчала. Молчала и Маша. Про Колю одноклассница ничего не слышала, Зато взглянула так, будто Маша встала перед ней, прорвала пальцами кожу и раздвинула ребра. «Загляни, мол, что у меня внутри». Больше вопросов Маша не задавала. Выяснила немного о Колиной семье. Сестренка, как и прежде, ходила в садик. Мать работала в разливной пивнухе. А это значит, что переехать они никуда не могли. Вряд ли Коля сделал бы это один». В графе «Отец» в школьном журнале у него стоял жирный прочерк. В конце концов, один из Машиных одноклассников с родителями побывал на кладбище. Недавно у него умерла бабушка, и надо было подсыпать земли на зиму, чтобы могила не проваливалась. Одноклассник заметил неподалеку свежий бело-золотистый крест, возвышающийся над остальными могилами, словно ангел с нарисованными крыльями. Венки густо укрывали землю и снег, пряталась в пластиковых венчиках выцветшая фотография, а на табличке блестело колено имя. Даже если бы Маша и не играла в детектива, этой новостью ее наверняка сшибло бы с ног. Оба класса гудели так, что эхом отзывалась в коморке у повариха в подвале, заваленном списанными партами и коричневыми досками. Маша не вмешивалась только чутко слушала, ощущая себя слоном с огромными ушами-локаторами. Версии строились самые разные, одна другой кровавее. Жадные служки мелькали то тут, то там. На время все забыли и про карантин, и про учебу, и про влюблённости. Остался только силуэт сгорблен на рыжего Коли и его высокий белый крест. «Хватит вам!» Не выдержала Маша на классная руководительница, закатывая глаза в приступе нервного тика. «Да, в параллели у вас умер мальчик, царствие ему небесное. Сердечный приступ. Клапан митральный у него плохенький был. С детства лечили, наблюдали, но не спасли. Может, перед экзаменами волновался сильно. Я столько раз повторяла, пересдать ЕГЭ на другой год вы сможете, а вот из петли в случае чего». Не надо мне, в общем, такого. Плохо вам? то пойти к психологу или к врачу, а то вся школа на ушах, первоклашки шепчутся. Господи, прости наши души грешные». Классная, проговаривая все это, хрустела тонкими, испачканными в милу пальцами и смотрела то в сторону, то на облезлый потолок, то в окно, лишь бы не на своих подопечных. Маша попыталась поймать ее взгляд. Глазки под толстыми учительскими линзами выглядели крошечными и беззащитными. Маша снова не поверила ей. А потом слухи разом перестали крутиться вокруг расчлененки, убийства из-за материнских долгов в певнухе или донорства органов. И сошлись на единственной версии, пересказанной столько раз, что Маша чутьём поняла это правда. Коля повесился. Никто не знал почему. И слухи стремительно потекли в эту сторону. Но Маша понимала, что поиски ее зашли в тупик. Да правды уже не докопаешься. Может, он был бесконечно одинок, страдал без отца или ревновал мать к младшей сестре. Может, близкое окончание школы пугало его сильнее, чем Машу. Экзамены, поступление и взрослая жизнь, где не будет помощи от Оксаны и надо решать все самой. Может, он уже пристрастился к выпивке или к чему покрепче. Такое тоже бывало. А может... Только вот мысль о том, что человека далекого и, по сути, незнакомого, пусть и ходил он растрепанный и рыжий по тем же школьным коридорам, больше нет, ударила неожиданно хлестка. Вечерами Маша рано уходила в спальню, ложилась на кровать и рассматривала комнату, заполненную тьмой и бледными тенями. Был себе человек, покупал пирожные корзиночки в столовой, получал тройки или пятерки, а потом повесился. И нет его, и больше никогда не будет. Маша даже зашла в ту самую пивнуху, где работала его мать. Обычная женщина с тяжелым набрякшим подбородком, облезлым носом и ловкими руками. Она выслушала сбивчивую Машину просьбу взвесить 100 грамм сушеных кальмаров, одернула пуховый свитер и сделала все так быстро, что Маша не успела ее толком разглядеть. Никакой печати горя на лице, никаких черных запавших глаз. Может, она не сильно плакала по единственному сыну или хорошо держалась, или не раскисала ради дочери. Маша и тут не смогла ничего понять. Глупо было надеяться, что она припрется и прочтет чужую женщину с первого полувзгляда. поймет ее боль, сможет найти нужные слова. Лезть с расспросами Маша просто физически не смогла бы. А поэтому поблагодарила, взяла кулек с кальмарами и вышла на безлюдную улицу. Со скрипом качались железные листы на крыше. Деревья отбивались друг от друга голыми ветвями. Ветер пах снегом. Стояла чернота. Маша поёжилась и выбросила пакетик в ближайшую урну. Операция Сафара прошла хорошо, и кто-то из волонтеров, может, Галка или добросердечная Дана, даже съездил к нему. Прислал в общий чат фото серой больничной стены с горящими жёлто-белыми окнами. Сафар стоял в одном из них, улыбался и махал рукой, будто ему не вскрывали грудную клетку, не давали наркоз, Будто вырвали зуб и отпустили домой. Маша перевела немного из карманных денег в общий сбор. Никакой помощи Сафар, конечно, не принял бы, но апельсинам и персиковому соку обрадовался. А палкой индюшачьей ветчины потрясал так, будто был охотником, а это его желанная добыча. Маша до сухости в горле переживала за него. Когда шла операция, был урок русского языка, и Маша поняла почти с ужасом, что разучилась писать. Ручка в нерешительности царапала тетрадную разлиновку, Маша обгрызала с губы и мертвую кожицу, а голос у доски казался далеким и гулким, как из железной трубы. Юля Моль не обращала на Машу внимания, как и все вокруг, но сегодня это было благом. Едва очнувшись от наркоза и не попадая пальцами по кнопкам, Сафар написал волонтерам «Жив». «Рад». И Маша снова вспомнила, как пишутся буквы и торопливо переписала с доски все до последней запятой, пока не стерли тряпкой, не уничтожили, не превратили во влажную меловую пыль. На тетради остались мокрые отпечатки ее ладоней. Пока она беспокоилась за Сафара, умер Коля. Остались в Машиной памяти только буйная шевелюра, рассыпанные по щекам крупинки веснушек, и худые плечи. Даже голоса не было. Она не слышала, как он разговаривал хоть с кем-нибудь, а может, просто раньше не обращала на это внимания. Это была первая смерть, с которой взрослая Маша столкнулась, не лицом даже, так, по загривку пробежалось дыхание, но встреча потрясла. Да, Маша без конца ездила на волонтерство, забирала память покойников, и переживала вспышку чужой смерти. Иногда горячей и яростной, иногда сливочно-сладкой, иногда недоумённой. Не может такого быть. Но всё это было издалека, как сериал или фильм, в который Маша погрузилась на вечер, пережила яркие эмоции, выдохнула и легла спать. Даже тот мужик из дачного, безвкусно обставленного домика быстро забывался. И синеватые ступни, торчащая из свернутого в рулон ковра, и собственная глухая ярость, перетекающая капля за каплей в спокойствие. Четвертинка чужой памяти, даже черной, даже с душком, растворилась в Маше без остатка. Иногда ночью ей не верилось, что это было правдой, и мало чем отличалось от концовки скандинавского триллера. Здесь все было по-другому. Маша не видела, как Коля болтался в петле, не помнила выражения его лица, и даже крест, золотисто-белый, стоял на далеком кладбище невидимым, нереальным для Маши. А она поднималась по ступенькам на третий этаж к кабинету русского и застывала, схватившись за перила. Несколько месяцев назад за эти же перила мог держаться и Коля. Она находила рыжие волосы на подоконниках, которые технички часто забывали протереть во время уборки. Она будто бы слышала шарканье Колиных шагов. Конечно, это был другой человек. Или вспоминала, как он дергал куртку с крючка, и Маше казалось, что такими рывками он рано или поздно оборвёт петлю. Что подумывала вообще подойти к нему, такому же тихому, одинокому, как и она сама, а теперь он лежит в гробу, и через пару лет превратиться в белые хрупкие кости. Мысль это пугала, завораживала. Сколько бы Маша ни ездила по зову Виталия Павловича, ей как-то не думалось, что рано или поздно умрут и папа, и Оксана, и даже моль одноклассница Юля умрет, а потом, или даже до всего этого, умрет и сама Маша. Если рыжий Коля из параллельного класса смог оборвать свою жизнь — Значит, все они смертны. Смертная и Маша. И родительская смерть из детства, почти стертая, тупая и привычная, вдруг выросла до размеров отцепной шлаковой горы за городом. На ее вершине мелькали капли ярко-желтых самосвалов, Машиных беспрерывных мыслей. Она стояла рядом со смертью и видела ее в каждом вокруг. Еще и Галкина мать. Маша она была незнакома, но болезнь ее казалась страшной. А теперь смерть по пятам ходила и за сафаром, а Маше, быть может, совсем скоро пришлось бы пережить и ее, хотя человек улыбкой и не мог умереть, и не должен был. Хотелось закричать. Маша, потрясённая, впервые выглянула в реальность, лишённую Оксаниной защиты и папиного успокаивающего голоса. А тут еще и Сахарок сорвался с цепи. И Маша поняла, что все Край. Когда папа был дома, они вдвоем учились ставить уколы. На инспекцию приезжала Стасова тётка. Крепко хватала Сахарка, отщипывала кожную складку и вгоняла лекарства. Сахарок орал и брыкался, но туго перемотанный полотенцем не мог отомстить. Обижался. Улетал под кровать и сутками не показывался оттуда, даже еду не брал. Маша потом ползала под этой самой кроватью с чашкой теплой воды и проклинала мечту стать взрослой и самостоятельной. В первый день вместе с теткой приехал и сам Стас, в отглаженной рубашке и свежих джинсах, причесанный. Маша металась от сахарка к Стасову гладко выбритому подбородку, а папа отмахивался от советов. «Да понятно, не маленькие же». Но уколы превращались в битву. Сахарок орал и чернел огромными глазищами. То папа, то Маша не могли удержать его ни руками, ни с помощью бедер, пока инсулиновые иглы спокойно прорывали тонкую кошачью кожу. Сахарок разодрал все предплечья, искусал все пальцы и визжал каждый раз с таким отчаянием, будто вот-вот умрет. И Маша то боялась этого, то хотела со стыдом, то просто плакала. Стас сунул ей записку со своим номером, как было принято раньше, еще до мобильников, и это показалось на удивление романтичным. Внутри Маши в последние дни бушевало столько совершенно разных чувств, что она давно не понимала себя. «Погулять сходим?» — спросил Стас, и, не дожидаясь ответа, губами прижался к ее виску. Губы у него были теплые и чуть шершавые, как сахарковая лысина, и Маша замерла, задохнулась, зажмурилась и долго стояла так, сжимая записку в кулаке. Сахарок снова завизжал, и Маша вернулась в вонючую, как бы она ни мыла и не чистила квартиру. Уколы и витамины, удочки и игрушки, мышки из кошачьей мяты. Маша делала все, чтобы подлечить его и подружиться. Но Сахарок не давался. Она все еще помнила, как кот мурчал Анне Ильинишне и снова плакала из-за этого. Рева корова Нытик. Безвольная. Этот ряд Маша продолжала до бесконечности. А потом папа уехал, и Маше пришлось самой ставить уколы, давать Сахарку толчёные таблетки и добавки, отсыпать нужную громовку корма. Маша думала, что просто надо войти в колею, но легче не становилось. Кот оброс болячками, из которых сочилась мутная жидкость, раздирал присохшие корочки до крови, а по ночам протяжно орал из-под кровати, никому не давая спать. Старый лоток, лоток новый и лоток специальный, на который Маша потратила столько накопленных денег, что жаль было даже вспоминать, он не признавал принципиально. Прибавить к этому ежеутреннюю уборку и мытье ковров незаживающие кисти с тонкими бордово-чёрными царапинами, добавить темнеющий Оксанин взгляд и вечное молчание, которое было красноречивее всего. А потом Сахарок понял, что этого недостаточно, и принялся драть мебель. Маша бегала за ним с криком из угла в угол, швыряла мягкими подушками, замахивалась тапкой. Кот смотрел на нее с ненавистью, выгибался дугой и шипел — но продолжал раздирать когтями то кресло, то обои, то мягкие подлокотники. Рвалась ткань, торчали истрёпанные нитки, отовсюду лез поролон, а Маша скупала новые когтеточки и расставляла их по опасным местам. Сахарок прокидывал стойки, чтобы не мешались, и полосовал диван до крови. Подкладка у него оказалась алая, с багряной нитью, и Маша думала, что дивану больно. Оксана подчеркнуто не вмешивалась. Маша ведь доказывала, что это ее кот, и ее ответственность, пусть теперь и разбирается. Долго стояла над продольными рваными ранами на обоях, разглядывала, будто рассчитывая, что под взглядом они затянутся, зарубцуются, а Маша от стыда боялась поднять взгляд. Она читала статьи зоопсихологов, она пыталась и криком, и шлепками, и лаской что она только не делала, не работала, не помогала. И когда Маша, отчаявшись, вдруг поняла, что сидит посреди комнаты на полу, рыдает и выдирает из головы волосы, что руки у нее покрыты новыми кровоточащими царапинами, а Сахарок сидит напротив и глядит с презрением, как смотрели и учителя, и одноклассники, и Оксана, и даже сама Маша смотрелась в зеркало, Она заорала так, что кота сдула из комнаты. Побежала следом, перевернула кровать, швырнула в сахарка матрасом, и кот заверещал, улепётывая прочь. Она разбила еще что-то и кричала. все это время кричала и плакала, и умоляла хоть что-то, хоть как-то. Она ведь живая. Она не может. Она... Сбежавший кот схватился когтями за диван, и, глядя бешено, беспощадно, продрал еще одну глубокую царапину. И тогда Маша упала, и, кажется, потемнело все вокруг, и она увидела себя будто со стороны. Всю черную, обездвиженную и слабую, неспособную справиться даже с жалким больным котом. Когда она снова открыла глаза, Сахарок сидел рядом и шершавым колючим языком слизывал влагу с ее щёк. Она потянулась к нему, получила новый удар лапой и снова зажмурилась. Ей казалось, что она совсем не умеет жить. «Приехали», — поторопила Оксана, дожидаясь, когда краснощёкая и тяжело дышащая от воспоминаний Маша освободит салон. Долго просить не пришлось. Машина газанов уехала, а Маша осталась одна в кругу бледного фонарного света, наедине с мыслями своими, разъедающими, отравляющими, беспощадными. Ни о чем другом, кроме сахарка, ей не думалось. Закольцованная мысль шла по одной и той же тропинке, заросшей жгучей крапивой и колючими ветками ежевики. Маше захотелось упасть в сугроб и заснуть, но вместо этого она подтянула сумку на плече и, свесив голову, поплелась к школьному крыльцу.